ЭПИЛОГ У него снова все было хорошо. После той позорной истории с сумасшествием первой жены, ему удалось перевестись в другой округ. Две заграничные командировки по горячим точкам помогли наладить пошатнувшуюся было карьеру. А второй удачный брак на молодой дочери заместителя министра окончательно придали прошлое забвению. Год назад в семье родилась двойня, дочки красавицы. Он всегда больше любил девочек. Как привет из прошлого, недавно прилетело письмо от персонала клиники, где проходило лечение его бывшая. Письмо было самым обыкновенным в бумажном конверте. Он даже не знал, что такие еще доставляют. Просто достал как-то вечером из почтового ящика вместе со счетами от управляющей компании и стопкой рекламных листовок. Бывшая умерла от банальной простуды. В письме было написано, что она не хотела бороться за свою жизнь и просто зачахла. Письмо он сжег. Наверное, его новую жизнь можно было назвать счастливой. Она была спокойной, стабильной, твердой и уверенной. Он всегда это ценил. Порядок во всем, дисциплину, чтобы все было разложено по полочкам. В его прошлой жизни в старой семье этого сильно не недоставало, Поэтому они и потеряли дочку, мать сделала ее слишком легкомысленной, иначе с чего бы она вдруг вышла на дорогу, не поглядев как следует по сторонам. Только иногда, может быть раз в месяц, когда он оставался наедине со своими мыслями, глядя в потолок, он вспоминал про сына. Тот с самого начала был недоразумением, он не хотел второго ребенка, старался быть осторожным в этом плане. Но тогда, после возвращения бывшей из того злополучного, незапланированного одиночного отпуска, он немного потерял над собой контроль. Он не любил проигрывать, и демарш жены задел его гордость. Он доказывал ей, что лучшего мужика ей все равно не найти. И вот случилась незапланированная беременность. Он убеждал ее сделать аборт, но нарвался на жесткий, слабо мотивированный отказ. Пришлось играть... заботливого отца. Это было совсем непросто. Мальчишка казался ему совсем чужим и ужасно раздражал. И вот трагедия, гибель его первой дочери, вдруг привела к его волшебному освобождению от всех обязательств. Обузы отвалились сами собой. Он думал о сыне, и что-то непонятно-тревожное шевелилось над ней его существа, может, остатки души, а может, смутная тревога. за собственное будущее. Ведь жизнь когда-то заканчивается. Не придется ли отвечать там за чертой, за свои мысли и поступки? Впрочем, разве он плохой? Он ведь ничего парню не сделал, наоборот, содержал его, заботился, и все же куда он исчез? Ведь тело так и не нашли, хоть и признали его погибшим. Есть ли шанс, что он жив? Может, потерял память, как в дешевых сериалах, и вырос где-нибудь в сибирской глубинке, где его приютила община старообрядцев. Он усмехался такому ходу мысли и спокойно засыпал. Но этой ночью что-то было не так. Давящее чувство не проходило. «Старею», – подумал он, – «начинаю бояться смерти». На эти вопросы не было ответа, но чернота продолжала давить откуда-то изнутри, Когда ощущение стало невыносимым, он встал с постели, пошел в душ, залез под холодные упругие струи. Холодный душ, лекарство от любых волнений, в этот раз не сработало. Он вытерся, надел спортивные штаны, майку и кроссовки и вышел в подъезд, спустился на лифте. Глухой ночной час. Асфальт все еще парил после дневной жары вечернего ливня. Душно. Он глубоко вздохнул и сделал пару шагов, чтобы отойти от яркой лампы освещения, вокруг которой крутились назойливые насекомые. А потом он увидел его, пропавшего несколько лет назад сына. Дима заметно вырос, раздался в плечах, его глаза смотрели строго и серьезно, а на руках у него сидел большой сибирский кот. Та прошлая жизнь была так давно, что Барса он даже и не вспомнил. — Привет, — сказал Дима. — Знаю, ты не скучал, но мне надо было тебя увидеть. Ш — Что ты тут делаешь? — спросил он, чувствуя слабость в коленях. — Это же сколько усилий сейчас пойдет на смарку. Новая семейная жизнь, отношения с заместителем министра. — Говорю же, пришел посмотреть тебе в глаза, — пожал плечами Дима. З — Зачем это тебе? — выдавил из себя ненастоящий отец. «У меня есть великая цель», – ответил Дима. «И мне нужно пройти мимо испытаний, многое узнать, прежде чем я смогу ее достичь. Ты – ответ на один из первых вопросов на этом пути». «Я не понимаю. А тебе и не надо. Я же говорю, мне достаточно было в глаза тебе поглядеть. Если тебе вдруг будет интересно, я думал, что кровное родство – это крайне важная вещь. Я оправдывал тебя этим». Но не так давно моя жизнь резко изменилась. И теперь я понимаю, что настоящее родство – это когда рядом близкая душа. Есть вещи поважнее даже крови. «Я не понимаю», – повторил настоящий отец. «Я не твой сын», – сказал Дима. «Никогда им не был, но мог бы им стать. Возможно, тогда весь мир был бы совершенно другим». «Что тебе от меня нужно? Мне нужно, чтобы таких, как ты, в конце концов не стало», – ответил Дима. «И я добьюсь этого, даже если на это уйдет десять тысяч жизней».